«Кран!» — Тамир сперва увидел в сугробе поникшего головой ротоборца, потом цепочку следов, уводящую в лес, а потом уже мелькающие в темноте зеленые огоньки звериных глаз. Последние три шага до разорванной черты колдун пропахал на коленях. Он видел, что крайняя тень взмыла над сугробом, но успел рассечь воздух клинком. Взвелись голубые искры, зверь отпрянул». Нож процарапал следы беглецов, замыкая разорванную черту, а в следующий миг Тамира кто-то схватил за шкирку и поволок в сторону. Тяжелая оплеуха оглушила. «Ты чего?» — с трудом проговорил обережник в лицо храну. «Сдурел!» Но тот отшвырнул его прочь и шагнул вперед, навстречу волкам. Подбежала Лисана, помогла подняться на ноги. Он решил, ты на зов откликнулся, выйти собрался». «Я черту затворил», — тихо сказал Тамир, вытирая ушибленную скулу. «А ну, стой!» Он удержал девушку, готовую отправиться следом за ротоборцем. «Сам справится Лисана бессильно замерла, глядя на то, как меч, рассыпающий голубые искры, перерубает хребет метнувшемуся навстречу смерти матерому волку. Сил не было наблюдать со стороны чужой бой, не имея возможности помочь подставить плечо. Девушка осмотрелась, увидела в полумраке пустые сани, в которых больше не жались друг к трое татей, увидела всклокоченных перепуганных обозников, повылазивших на волчьи вой и вопль Тамира. Люди стояли, сгрудившись в кучу, испуганно озирались и сжимали в кулаках деревянные обереги, до сей поры болтавшиеся на теле, словно без всякой нужды. А ночь выла, рычала, Крепела, скулила. Ночь давила темнотой и блеском хищных глаз. Ночь подступала, пугала. Лисана уже хотела крикнуть ротоборцу, чтобы возвращался, но тот, словно поняв ее, заступил обратно, спешно закрывая черту. Отогнал стаю, успел. Еще бы мгновение и разорвали всех к встречнику «Я заснул, что ли?» Лицо обережника было растерянным, как у человека, который задремал дома на палатях, а очнулся среди ратного поля по колено в крови с обогрённым мечом в руках. «Что приключилось-то?» — Лисанна потрясённо смотрела на воя. «Сон трава!» «Но не скажешь же ему, откуда бабе простой, не знахарке знать о травах?» «Эти троги, — растерянно сказал стоящий возле пустых саней Смир, — «Дёру дали, прямиком к волкам!» Хран широкими шагами подошёл к костру, возле которого валялись в снегу срезанные верёвки. Тут же темнели пятна крови. Видать, когда пеньку точили, поранились. Ротоборец сел у камелька, с трудом соображая, что произошло. Он силился припомнить события минувшей ночи, но в голове стоял туман. «Уж не одурманили ли они тебя, господине?» — робко предположила Лисана и брякнула в надежде навести обережника на верную мысль. «Может, съел чего?» Мужчина мрачно покачал головой. «Я их к костру пустил погреться. Видать, они в огонь сон травы бросили. Помню все. Смутно». Девушке сделалось его жалко. Хран много весен водил торговые поезда, Но с рихаимцами столкнулся, должно быть, впервые. А уж с такими отчаянными подавно. Кто ж подумать мог, что рванут в предрассветном мраке прочь в надежде избежать висерицы. «Тамир, идем спать», — повернулась Рисана к мужу, но тот куда-то исчез. Может, к саням ушел, там же люд привязанный. И она кинулась со всех ног туда, где оставила оборотня. Колдуна в санях не оказалось, лишь корчился, сбив под собой одеяло и войлоки пленник. Зарывался лицом в мятую солому, стонал. Тихо, тихо, тихо. Лисанна обхватила его за плечи и прижала к себе. Волкалак вцепился в нее, как дитё в мамку. Уткнулся лицом в шею, а по телу проходили волны крупные дрожи. Девушка осторожно отодвинула его, пошарила на поясе, отыскивая нож, надрезала торопливо палец. Оборотень припал губами кровоточащей ранки и окаменел. Перестал дрожать, застыл, будто заживо замерз. Обережница отняла руку от его лица. «Все?» Пленник кивнул и вытянулся поверх смятых одеял. Сказал только хрипло. «Шлейку до рассвета не отвязывай». «Не буду». Лисанна вновь выбралась из саней и огляделась. Тамира не было. Его отсутствие среди общей суматохи никто не заметил. Девушка испугалась. «Куда он подался? Волки же?» Встревоженно озираясь, она пошла вдоль круга, надеясь увидеть колдуна в бледном сумраке, Обережник отыскался довольно скоро, стоял в трех шагах за чертой, незрячей глядя в лес, лишь губы беззвучно шевелились. «Тамир!» — тихо позвала девушка. «Тамир! Ты что?» Волков окрест больше не было, только туши двух зарубленных храном зверей валялись поодаль. «Тамир!» Когда он обернулся, Лисанна перепугалась и сделала шаг назад. На нее, безо всякого узнавания, глядели чужие, незнакомые очи. «Тамир!» — зачем-то снова спросила девушка. Он моргнул и ответил. «Что-то мерещится мне, морок всякий. Тех я тишком упокоил». Наузник кивнул куда-то в сторону, где за голыми кустами в багровом месиве снега Лежали изодранные тела троих беглецов. Далеко не ушли. Девушка смотрела на него испуганно и настороженно. «Чего?» — удивился он. «Чего глядишь так?» Она покачала головой и пошла к костру. Занимался рассвет. Вряд ли нынче кто-то попросит горячего. Люди, испуганные внезапным и страшным завершением последней ночи странствования — А близость мёртвых волков не добавит им желания поесть. Значит, в путь тронуться на тощак, чтобы быстрее оказаться под защитой старградских стен.